У них был такой мирный вид. Они словно ждали, когда он придет, вывернет штанину, зажав карман, чтобы не выпала мелочь. Он почти чувствовал, как они щекочут его ноги, как он застегивает медную пуговицу над молнией. — Ты любишь? — Да, я люблю. Он посмотрел налево. Она была там. Круглая, как шашка, черная, слегка покачивающаяся на волнах. В его глазах начал подниматься цветной вихрь, и он быстро отвернулся. «Убирайся домой!» — закаркал он. «Или отправляйся в Голливуд к Роджеру Кормену и попробуйся на роль!» Где-то зарыкатал самолет, и он предался сладким фантазиям. Мы объявлены пропавшими без вести, все четверо. Поиски ведутся в окрестностях Хорликса. Фермер вспоминает, что мимо него пронеслась желтая машина, словно вырвавшаяся из ада летучая мышь. Спасательные службы в районе Каскейт-Лейк. Пилот-доброволец совершает облет местности. Он замечает голого парня на плоту, «Одного парня, одного оставшегося в живых, одного...» Он пришел в себя на самом краю плота и снова ударил себя кулаком по носу, вскрикнув от боли. Черная штука немедленно двинулась к плоту и поднырнула под него. Возможно, она слышала что-то или чувствовала. Или что-то еще. Рэнди ждал. Прошло 45 минут, прежде чем она всплыла. Ты любишь? Да, я люблю. Поболеть за Янки и Кетфиш. Ты любишь, Кетфиш? Да, я люблю. Шоссе 66. Помнишь корвет? Джордж Махарис в корветте, Мартин Мильнер в корветте. Ты любишь корвет? Да, я люблю корвет. Я люблю, а ты любишь? Солнце, царское, как кипящее стекло у нее в волосах. И этот свет я очень хорошо помню. Свет летнего солнца. Свет. Свет летнего солнца. Рэнди плакал. Он плакал, потому что поведение черной штуки изменилось. Всякий раз, когда он пытался сесть, она подныривала под плод. Что ж, она даже обладала каким-то разумом. Она почувствовала или поняла, что может добраться до него, когда он сидит. «Уходи!» — сказал Рэнди сквозь слезы пятидесяти ярдах до смешного близко Белочка прыгала по капоту машины дико. «Уходи, пожалуйста, или куда хочешь, только оставь меня одного. Я не люблю тебя». Пятно не двигалось. Цвета закружились по его поверхности. «Ты любишь, любишь меня». Ренди отвел взгляд от пятна и посмотрел на пляж в ожидании помощи. Но там никого не было, ни одной живой души. Джинсы лежали на том же месте. Одна штанина была по-прежнему вывернута наизнанку. Была видна белая ткань кармана. Они уже не выглядели так, словно их сейчас наденут. Они были похожи на останки. Он подумал. Если бы у меня было оружие, я бы застрелился. Он стоял на плоту. Солнце село. Через три часа взошла луна. Спустя недолгое время начали кричать гагары. Прошло еще немного времени, и Рэнди обернулся и стал смотреть на черное пятно. Он не мог убить себя. Но, может быть, эта штука поможет ему умереть без боли. Может быть, для этого и нужны цвета.